Глава 43. Конечно, говорить правду не стоило. Я уже рассказал правду Эйдену. Я ему доверял, и через несколько часов оказался на заднем сиденье полицейской машины. Это доказывало, в подобных ситуациях разглашение правды по меньшей мере неразумно. Кроме того, полицейские, возможно, уже знали, с чего бы Эйден и Рокси, ей он, конечно, все рассказал стали скрывать информацию о возрасте. Ведь они выдали мое место пребывания. Зачем им это? Скорее всего, было так. Мы знаем, где находится мальчик, которого все ищут. И знаете что? Он утверждает, будто ему тысячи лет. Поэтому я ничего не сказал, вообще ничего. Эта тактика спасала нас с мамой бесчетное количество раз. Если вы молчите, ничто не может быть использовано против вас». К счастью, женщина по имени Санжита не забрасывала меня вопросами. Она вообще мало говорила, делала исключения лишь для важной информации и инструкций. Таких как... «Хорошо, Альфи, сейчас мы поедем в полицейский участок в Нордшилсе, но тебе не о чем волноваться. Ты не сделал ничего плохого. Там есть поликлиника, и мы покажем твою руку доктору. Ладно?» Я кивнул. У меня ломило виски. На пожаре я потерял свои тёмные очки, и от солнечного света глазам было больно. Странные события этого дня ещё не закончились. Едва машину завели, как из дома Эйдена вышел бородатый человек, который находился в кухне, когда меня туда привели. Родственник? Друг? Двойной шрам? Он прошёл через толпу и постучал в окно машины. Я вжался в сиденье. В этот момент между человеком и стеклом возникла рука полицейского. «Прошу прощения, сэр. Мне нужно поговорить с Альфи», — ответил человек и наклонился к окну. «Альфи! Альфи! Сэр, сэр, извините, но вам нельзя. Даруйте мне свободу, офицер!» «Сэр, я прошу вас прекратить. Вы родственник?» «Нет, нет, просто мне нужно...» «Сэр, если вы будете дальше сопротивляться, то, боюсь, мне придется...» «Джаспер, что тут происходит?» Какая-то женщина, наверное, мама Эйдена, возникла в дверях дома и принялась кричать на этого типа, Джаспера. Тем временем машина задним ходом вырулила на проезжую часть. Когда мы развернулись, я вытянул шею. С тем человеком разговаривали полицейский офицер и женщина. Кажется, он сильно волновался. «А кто это?» — спросила Санжита. Я покачал головой и ответил, «Понятия не имею». И это было правдой. Сквозь туман в голове я думал о словах, которые произнес тот человек. «Даруйте мне свободу, офицер!» Так никто не говорит. Правда же? Но было еще что-то, какое-то неясное ощущение. Оно длилось всего мгновение, секунду, пока он смотрел мне в глаза через окно машины. Когда я попытался вернуть это ощущение, оно ускользнуло, как живая рыба, которую пытаешься вытащить из бочки с водой голыми руками. Ощущение, будто я видел его раньше, и от ощущения этого мне не было хорошо.